Эпилог. Десять лет спустя. Знакомую магию персонального портала, открывшегося далеко за забором, ближе к дому на ведьминой земле нельзя. С этим-то пришлось повозиться. Я почувствовала сразу. Как раз успею закончить оформление новой беседки к сезону. Мы с кузнецом сделали ее в стиле лофт. Максимально лаконичная смесь железного каркаса и узких реек. К беседке вела арка, оплетенная тыквами с небольшими плодами. Недавно выведенные мной тыковки очень интересные, вкусные, полезные красивые, похожие на китайские фонарики, незаменимы в декоративных целях. Дом я тоже немного видоизменила, придав ему более современный вид. А уж какой у меня теперь огород! Любой парк отдыхает. Дизайнерская душа развернулась вовсю, на пятидесяти сотках-то. Маг был совсем близко, так что я подхватила игравшую с мелкой пушистой нечистью дочку и пошла встречать мужа. Взъерошенный, с лихорадочно блестящими глазами, Зор, дрожащей рукой, открыл калитку, обнял и поцеловал нас с Верой. Сразу видно, нелегкий денёк на работе выдался. Я тут же провела его в дом, поставила перед ним дымящиеся щи и кружку белого кваса. Как все прошло? Поинтересовалась, когда он немного перевел дух и стал в состоянии отвечать. «Спрашиваешь ещё?» он сделал большой глоток и помотал головой, окончательно приходя в себя. Все же квас у меня непростой, живительный, хотя у ведьмы любая стряпня непростая, ведьминская. Не успел переместиться, как на меня набросились монстры. Целые полчища, голодные, злющие, глаза у всех красные, рожи страшные, опухшие. «Зачем же ты так про студентов?» — рассмеялась я. «Просто ребята ночей не спали, готовились к вкусному экзамену». «Вот-вот», — подтвердил зор, сделав еще глоток и понемногу успокаиваясь. Представляешь, мне у них еще практику принимать. Эти криворуки снова такого наворотят, что никакая защита на полигоне не выстоит. Опять разгребать за ними». Муж немного пригладил взъерошенные волосы, вновь становясь похожим на себя обычного, строгого и серьезного чернокнижника. «Знаешь, я с некоторой ностальгией вспоминаю времена, когда охотился на нечисть. С ней было легко и понятно. Увидел — убил, а со студентами так не работает». С грустью признал он. «Ты же сам сказал, что свое уже отсражался. Пора знание его под следующему поколению передавать». с Схихицы напомнила ему. «Так новое поколение что-то не спешит перенимать?» — проворчал Зоран. А чуть голос на них повысь так сразу. «Это не педагогично. Вы наши права ущемляете. Мы будем жаловаться». А я ему говорю. «На нечесть тоже будете жаловаться, когда она решит вас сожрать? Так что нечесть мне пока больше нравится. Она хоть права не качает». А Мартин не помогает? Он же твой аспирант. И пусть парень. Хотя какой парень? Взрослый мужчина уже. все еще любил алхимию, но решил пойти по стопам любимого магистра, честно и самостоятельно накопив на обучение. Вот именно, аспирант, а значит, самый матёрый из монстров. Зор снова схватился за кружку. Но надо отдать должное. Остальные монстры помельче его побаиваются. «Мам, пап, смотрите!» раздался с огорода голос сына. «Что они там опять устроили?» — говорила же сто раз, — в огороде не играть. Но разве мальчишек это когда-то останавливало? Разве что раззадорило? Мы с Зороном поспешили на крыльцо. Веру он сразу перехватил на руки. «На тот случай, если я понесусь надирать все уши, как это у нас часто бывало». Разношерстная ребятня окружила один из кустов-кусачек. Так они у меня и не перевелись, зато видоизменились и приручились, просто так не кусались, давали себя погладить, и, иногда, пребывая в совсем уж благостном настроении, цвели да, так цвели, что розы в плесаднике отстадавяли. Крупно, ярко, душисто. Возле нашего родона Смуглого и черноволосого, очевидно, пошедшего в отца и статью, и магией, толкались зеленые гоблинские мальчуганы и обычные дети из разросшейся за последние годы деревни, а возвышался над всеми на целую голову сын Ягра, Рук. Так и нашел Циклоп свое счастье со здоровой троллихой. Внешне она была весьма специфична. Ее даже бывал Зоран вначале чуть за чудовище не принял, когда Ягар жену знакомиться привел. Неловко тогда вышло. Но Мура оказалась на редкость приятной женщиной, а как божественно готовила, так что мы быстро подружились с семьями. «Мы их дрессируем», — объявил Рот, и показательно подкинул палку, которую кусачка попыталась схватить сразу несколькими отростками. В итоге победил один, с такой силой зажав своими растительными челюстями толстую палку, что она отчётливо хрустнула. «Здорово, правда?» — просияли мальчишки. «А теперь отдай». «Укусит же!» Страдальчески поморщилась я, сочувствуя ни в чём повинному растению. «Не укусит», — заявил Рот и сделал короткий пас рукой, а второй ловко выдернул из замершей пасти палку. Длилось оцепенение у кусачки недолго. После она, ограбленная, недовольно защелкала челюстями, и кто-то из мальчишек, смеясь, кинул ей другую палку. «Молодец», — одобрил сын Азоран. «Учится». «Чему-то не тому он учится». Недовольно заметила я, возвращаясь в дом. О кусачках можно не беспокоиться, они себя в обиду не дадут. За книги не посадишь, только цветочки мои терроризируют с друзьями и на речке рыбачат, тоже не без магии, приманивая рыбу. «Ничего», — усмехнулся муж. «Вот увидишь, из рода получится отличный маг, а из веры прекрасная ведьма». Он осторожно поцеловал дочку в светлую макушку, и я невольно залюбовалась своим грозным чернокнижником с ребенком на руках. Это выглядело исключительно умильно. Да, нам есть кому передать знания и опыт, чтобы ничего не пропало в туне, чтобы монстры не кишели в лесах, а мой огород никогда больше не зарастал сорняками, чтобы все было не напрасно и не умерло вместе с нами. Мы живы, пока наше дело — кто-то. Продолжает. Конец книги.